Глава пятая. «Спроси у него», — подтолкнул воинственный свинорылый бог своего товарища. «Да, и таких в городе было предостаточно». «Сам спроси у него», — пихнул того в ответ второй, похожий на живший кристалл бог. «Да ну, мне не очень-то, интересно, куда делся тот божок Балахоне. Но, суть по всему, победила именно Костяной, так?» «Так -ка, это как раз и без вопросов понятно». «Где вот напыщенный глава клана? Как его? Этот? Ну...» Принялся вспоминать кристальный бог, и кто-то в стороне не выдержал и подсказал ему. «Доминион-релект!» «Да, точно, доминион этот. Свалила глава, значит, огребли по полной». Доминго и Шазур, мастер манипуляции и контроля, и впрямь исчез, как только заметил Лида, идущего с костяным кубом в руках и небрежно надетый на голову соломенной шляпой. Подлец открыл портал и мигом нырнул внутрь, исчезая. Подобными возможностями для спасения могли похвастаться только сильнейшие кланы в мире, а в пределах города начала об открытии порталов богами никто и не слышал уже очень и очень давно. Ходили, конечно, слухи, что у Райдзена дома была возможность открыть такой, но на то они и слухи, а тут такое вживую увидели. Но даже так эта новость не смогла затмить быстро набирающие силу сплетни о том, что победивший костяной воин — новичок из числа недавно прибывших. И пускай практически никто не верил в подобную чушь, думая о том, что это скорее игры и тайные операции могущественных кланов, решивших устроить разборки. да им без огня не бывает. Подливало масло в огонь еще исходящая сумарганианка, готовая рвать и метать. Благо, она со своими спутниками уже покинула крепость и очутилась в море пепла, стремительно двигаясь в сторону идущего городу костяного человека трехметрового роста. Я брел крепости, лениво перебирая ногами. В голове роились сотни вопросов, что носились в безумном танце. Я победил, но радость победы смазали неприятные обстоятельства. Первый из них — глава доминионцев открыл портал и свалил. Искать его, бежать за ним? Нет, это потребуется слишком много сил и энергии, а мне сейчас точно не до этого. За мной тянулись десятки костяных змей, вцепившихся в обороненные моими врагами артефакты и их павшие изрубленные тела. Заниматься сбором трофеев прямо сейчас не хотелось. Попаду в город, дойду до обители, и там уже пускай подчиненные ковыряются, разбираясь с этим грязным делом. Заодно отмоют от следов бывших владельцев. Все равно большая часть этих предметов окажется элементами экипировки тех, кто пойдет со мной в будущее. Мне же и метаморфизма, создающего удивительные по прочности доспехи и невероятная острота оружия, хватит. Хотя там, начиная с сиранга, магические и особые свойства иногда появляются. Ладно, оценим чуть позже еще один артефакт, к моему огромному удивлению, остался целым и невредимым в минувшей схватке. Огромная соломенная сомбрера выдержала все невзгоды и сейчас находилась на моей голове, потеряв свои чудодейственные свойства парения и задымления. В общем, весьма странная штука, что совершенно не определялась и не имела никакого ранга. Не совсем понятно, почему так, поэтому я отложил этот вопрос на время. На момент после убийства Рольфа. Этот гад оказался живучим до нельзя, превратившись в дым. Как его убить? Как вообще уничтожить дым? Вопрос, на который я искал ответ и не находил. Возможно, все дело в шляпе. Возможно, есть еще какие-то нюансы. Дождусь своего многомудрого союзника или зеленоглазку и задам им вопрос. Пускай помогают думать. Тем более, что времени у меня более чем достаточно. Теперь гад надежно замурован в костяном кубе покрытым воздухонепроницаемым материалом, а куб этот я последние две минуты сжимал и сжимал, повышая давление внутри и создавая там лютый дискомфорт. Опасаясь, правда, что если я и выучу какое-то стихийное заклинание, оно так и не поможет уничтожить моего врага. Короче говоря, имеются вполне резонные причины не спешить, а то свалит и ищи этого подонка потом по всему миру божеств. Перебирая в голове варианты его убийства, я и сам не заметил, как рядом появились аргнеанцы, А на половине пути к городским вратам передо мной возникла «Айлина?» Мой вопрос не просто застал девицу врасплох, но и явно сбил с мысли. На меня поднялись ее бездонные как омут глаза, и я понял, кто именно стоит передо мной. Сестра Айлины. «Элиза». Ее выдавали глаза, словно выцветшие по сравнению с глазами Железной Леди. «Шляпу отдай, шляпу!» Вернулась она в реальность и как-то нехорошо на меня посмотрела. «Это мой трофей! Извини, никому ее отдавать не планирую!» «Это моя шляпа. Она была подарком!» Продолжала стоять на своем богине, перегораживая мне путь. Я вытянул в сторону руку, останавливая органианку и ее помощников. На ней не написано, что она твоя. Зачем она тебе? Я только что добыл ее в бою. Это трофей. Отбирать чужие трофеи, наглость. Аргументы у этой странной, худой и диковатой красавицы закончились. Я терпеливо ждал, что она еще скажет, понимая, что передо мной открылась возможность, которой не было даже у ее сестры. А дело оказалось в шляпе. Говорит, она была подарком. Кому она могла ее подарить? Своему другу. «Парню? Первой любви? Тому, кто умер во время битвы и лишился ее?» Я вспомнил рассказ Айлины. «Да, с тем Богом дело было нечисто. Никто не ожидал, что он умрет окончательной смертью. Случившееся списали на то, что он выложился по полной и лишился божественности, необходимой на перерождение. Но, кажется, проблема тут не только в этом. Знаю я нехороших личностей, любящих собирать чужие способности». Один такой замурован в костяном кубе, что лежит в моей руке. «Трофей. Я ощутила силу. Дым. Моя сила, что запечатана моим другом». «Давай-ка в другом месте поговорим. Объяснишь все, расскажешь. У меня проблема с этой шляпой и тем, кто использует твою силу и силу твоего друга. Как только я решу эту проблему, шляпа твоя». Богиня ненадолго задумалась но заинтересованность выдала ее с головой. И чтобы подстегнуть ее размышления, я обошел мрачную красавицу и двинулся дальше к городу. «Стой!» «Ничего не слышу!» «Отдай!» «Попробуй забрать!» «Моя! Шляпа! Моя!» кричала она, обращаясь дымом и преследуя меня. «А мне большего и не надо. Разговорю ее, когда окажемся один на один, и посмотрим, к чему это приведет». Но вот в чем я на сто уверен. Тот, кто сам обладает способностью обращаться в дым, знает, как убить того, кто обратился в такого же дымного человека. Она кричала, появляясь то позади, то впереди меня. Но боялась. Боялась даже притронуться ко мне. Неловко протянула к шляпе руку, и я ответил тем, что попытался перехватить ее запястье. Но девушка внезапно разлетелась в стороны, обратившись белым туманом. «Новая попытка достать трофей». И пятихвостый страж отогнал ее, превращая в догоняющее меня облако. «Стой!» Она встала передо мной и вытянула вперед свою руку. Но я просто двинулся дальше, разгоняя ее не до конца собравшийся из тумана образ. «Иди за мной, иначе ты никогда ее не получишь, Элиза». Тот факт, что я назвал ее имя, подействовал как удар электрическим током. Элиза в один миг растворилась и исчезла. Впрочем, я понимал, что она маскируется и, не отрываясь, следит за своим подарком. Поэтому в город мы, можно сказать, входили уже в пятером. Стражники на воротах выглядели удивленными и почтительными, позволив мне втянуть более 18 тел и отдельно разбросанные артефакты за собой. Минуты позже я попал на все еще заполненные новичками улицы города и, подобно ледоколу, проложил себе путь до родного квартала. В обители меня встречали как героя. Но я довольно быстро всех успокоил и обеспечил работой. Кто-то чистит, кто-то записывает свойства, кто-то, например, Анна, думает, куда деть столько затрофейных экземпляров. Она еще пыталась поведать мне всякие глупости о законах, обязывающих вернуть артефакты владельцам после Возрождения. Но одного моего пронзительного взгляда хватило, чтобы помощница успокоилась. «Так, теперь вы. Вам заняться нечем». «У вас органианцев из вашего квартала поубивало. Бойцам помощь нужна. Раненым — лечение», — посмотрел я на троицу богов, носящихся за мной хвостиком. «Куда первохвосты? Туда и мы!» «Куда мой имшихун? Туда и я!» Тем более ты еще не до конца исполнил вторую часть договора. Прищурив глаза, просверлила меня взглядом Шарла Узи. «Ох уж это моя ихманай!» Я заметил, как оба сопровождающих первохвостую арганианца дернулись от ее слов. «Займитесь делом. Нашествие, как я понял, далеко от своего окончания. Порталы могут открыться в любой момент, и начнется новый раунд сражений. Мне же нужно». «Ванна готова». В комнату вошла Улия, и стоило ей только увидеть серьезные лица собравшихся, испуганно исчезла. «Стой!» — окликнул я девушку и заметил недовольство на лице Шамры. «Артефакты после очистки надо зарегистрировать в качестве трофеев!» Я собирался раздать уцелевшие из них тем, кто заслуживает доверия, чтобы союзники повысили свою выживаемость и могли куда как проще уничтожать врагов. В конце концов, это война, но возможность смерти никто не отменял. Так что после окончания нашествия и осады хотелось бы получить компенсацию или сами артефакты назад. Из плохих новостей. От моего врага осталась лишь шляпа. Артефакты нещадно поломаны и проткнуты во множестве мест. Поэтому придется их поглотить и изучить новую грань прочности материалов этого мира. Пускай тело, способности и мои силы развиваются, изучают новые пределы возможного развития. И обязательно, по итогам всего происходящего, гвардию нашу, оставшуюся после объединения бойцов Попугая и Пузатого, усилить. Уже польза, какая-никакая, а будет. «Поняла. Уже занимаюсь. Планируете вооружить гвардию?» «Верно», — кивнул я Улии и отпустил ее. Вернулся на странный звук, падающий на пол брони. «Так, Узи, что происходит?» «Ванна же готова? Я хочу смыть следы битвы!» Совершенно невозмутимо выдала Органианка. Видимо, мысли о том, что у ее имшихуна в ванной будет другая их манай, превратили первохвостую в полуразумную. «Шляпа! Отдай шляпу!» Рядом появилась еще одна головная боль. Пришлось ряфнуть, заставляя всех разом заткнуться. «Ты!» «Иди в свой квартал и займись делом. Ихманай твой будет работать и отдыхать. И ты работай и отдыхай. Все прочее решим и обсудим, как кончится нашествие. Тогда же я выполню свою часть уговора». Мой палец указал на Органианку, а затем переместился на ее помощников. «Вы ей помогаете. Далее, Элиза. Анна проводит тебя в мой кабинет. Сиди там и жди меня. Приду, обсудим по поводу твоей шляпы. Анна!» «Есть чем заняться?» «Да, но выступления отменены». «Задача тебе — придумать сто вариантов подарка для девушки накануне дня рождения. Вы же празднуете дни рождения?» Она робко кивнула, и я отправил помощницу подальше. Слишком они шумные, и каждый со своими тараканами в голове. А самый главный и живучий таракан сейчас грозился разрушить костяную тюрьму. Я сразу же вытащил куб, начиная укреплять его и добавляя ребра жесткости. Слои брони и все, что только приходило в мою голову, необходимое для устранения угрозы от врага. Нужна тишина. Хотелось бы ванну. Потом надо подумать о разговоре с Элизой. Она должна помочь мне. И тогда пусть и шляпу забирает, и что угодно просит. Но надо еще сохранить возможность общения с ней до возвращения ее сестры. Я ведь и ей обещал помочь. Ах, сплошная головная боль. «И это без учета того ада, через который я прошел за время первой волны нашествия. Как же я устал и задолбался!» «Кто там? Чего надо? Я занят! Я думаю!» Раздраженно гаркнул на учтивый стук. «Господин, там к вам пришел некто граф Лазари. Молодая девушка из числа недавно принятых и обманутых Брихтоном красавец робко шагнула внутрь, уставившись на меня снизу вверх своими большими красивыми глазами. «Надо бы рост уменьшить до стандартного». После того, как я ее вызволил из незавидного положения, она поклялась отплатить за доброту и помощь новой владелице, а позже и мне. Вообще, те из девочек, что остались, были просто образцом послушания, доброты, самоотверженности и отзывчивости. Они реально старались по первому приказу выполнить практически что угодно. «Сброшенный рабский ошейник». Он не всегда приводит к тому, что бывший невольник радостно скачет вдаль, желая оказаться как можно дальше от места заключения. Какой-то синдром. Увы, не помню, какой именно. «О, этот мудрый старый пройдоха может помочь!» Слух подумал я и велел впустить его внутрь. Красавица, сверкая длинными ножками и порхающая от движений короткой юбкой, исчезла, а я задумался о необходимости скинуть каким-то образом стресс. Когда все закончится, разумеется. Очень уж насыщенный был день, который мои чувства бросал из огня да в полымя. И ведь как все прекрасно начиналось. А закончится все еще лучше, когда я узнаю, как уничтожить этого дымчатого застранца. Выйдя в главный холл, я встретил изменившегося графа. Он стал взрослым, но, судя по его лицу, это ему не помогло. Пожал протянутую руку и тут же сделал системную диагностику, изучая его проблему. Да блин, не повезло ему. Понятно. Я вздохнул и повернулся к нему спиной. Иди за мной, пока что тебе ничем не помогу. Слишком сильная способность, но в будущем такая возможность появится. Аааа! граф обалдел и замер, стоя на месте. Я думал предложить свои услуги, чтобы разобраться с долгами и начать хотя бы как-то жить. Но если ты можешь отменить проклятие... Лит, я весь твой с потрохами. Делай со мной, что хочешь». А, свои фантазии оставь при себе». Устало взял я бокал. Затем второй, и следом замер над бутылками в баре. «Если ты устал и хочешь прочистить мозг и душу, бери вторую слева», — подсказал граф. «Ага, спасибо. Я разлил по бокалам странный напиток молочного цвета, от чего-то дымящийся при контакте с воздухом. Проклятый дым». «Граф, буду честен и прямолинеен. Мне нужен твой мозг. Первый вопрос — как убить дым?» Я залил противную гадость в глотку и через секунду ощутил необычайную свежесть и холод. «Интересно». Дэм? удивился Лазарий и опрокинул свой бокал в желудок. Дэм. Думай, размышляй, сейчас найду тебе комнату или кабинет. Будешь помогать вести дела. Контракт подпишем тоже, но вечером, с моей помощницей Анной». Если есть какие-то пожелания или требования, озвучивай сразу ей». «А насчет этой моей гадости?» — поставил он бокал и блаженно выдохнул. «По сроку снятия этой твоей, как ты выразился, гадости точно не скажу. Может, год, может, сто лет понадобится». «Всего? Было бы неплохо. Но я и на десять тысяч согласен. Лишь бы и впрямь избавиться от проклятия. Я столько времени с ним проходил. Еще подожду немного». Отозвался Лазари, и с куда как более уверенным и живым лицом направился следом за мной, уже отправившемуся в коридор. «А откуда уверенность, что ты удалишь проклятие?» «Потому что это системная способность. У тебя есть еще две способности. Одна и франга, вторая Иранга. E Могу для демонстрации удалить сейчас первую, но восстановить ты ее не сможешь». Граф заколебался, вероятно, здраво полагая, что получить взамен новые способности ему будет крайне сложно. Не знаю, как у него с запасами божественности, поэтому пока шел, задал пару наводящих вопросов. Божественность у меня еще копится благодаря миру, что находится на грани уничтожения из-за климатических изменений. Решить их я не могу из-за тысячи единиц божественности. Увы, мир практически достиг своего предела. Древний мир. Те, кто его населяют, уже совсем на меня не похожи. Жалко способность терять. Если от твоей работы будет польза, будут тебе и новые способности. Придумай что-нибудь. — Ладно, но сразу говорюсь, это не потому, что я тебе не доверяю. — Не парься, балаболов никто не любит. Быть способным на многое и строить из себя крутого — разные вещи. Давай руку. Я протянул ладонь, и он, выдохнув, протянул свою. Мгновение, запрос на удаление, минус сотни единиц божественности, и у графа Лазаря больше нет способности франга усиления мышц. — Вот ведь чудо! Добро пожаловать в мой клуб или клана. «Еще не решила. Не распространяйся по поводу моих способностей. Под страхом смерти требую, иначе мы прекратим наше сотрудничество. И я сделаю все, чтобы твоя нынешняя жизнь показалась тебе раем. Понял? Мы не друзья, не приятели. Мы работаем вместе. Пройдет время, и кто знает, к чему это приведет. А пока я прошу не слишком многого, но требования мои соблюдаются неукоснительно». «Понял? Знак моих добрых намерений?» У тебя на чердаке лежанка есть. Там кто-то из охраны любит спать, соблазняет твоих работниц. чары использует. Они ничего не помнят на утро, да и он осторожен в выборе. В основном с наемными на пару выступлений куролесит. Да? А ты как узнал? — Ну, я просто наблюдательный, — уклончиво сообщил граф, и мы двинулись дальше. Я перехватил Анну и дал ей новое задание по поиску места работы, жизни и вакантной должности, а сам отправился в кабинет. В нем, само собой, никого не было. Элиза, вот шляпа. Можешь взять ее в руки, но уходить с ней не советую. Она связана с тем, кто убил твоего друга. Если уйдешь, он может вырваться на свободу. Мне нужна твоя помощь, но прежде всего расскажи мне об этой шляпе и своем друге. Надо понять, как победить того, кто использует твою силу». «Где он?» Передо мной возникло злобное личико сестры Аэлины. Богиня тяжело дышала, сжимая свои дымящиеся кулачки.